Мазовецкий, я, пан капитан, снова появился в подземелье поручик. Верните майору пистолет. Клянется, что все, чему его учили в разведке, употребится на благо Польши. И еще, передайте Карбачу и Кармарчуку, что отходим. Если позволите, я приглашу немцев сюда, предложил Сморжевский. Божественный план... «Ждите меня в долине, поручик, в бой ни в коем случае не ввязываться!» Владислав отдал один из пистолетов с двумя запасными обоймами майору, подождал, когда он выйдет, и вместе с Беркутом втисался в проход, ведущий к речке. «Может, отправишься в Польшу вместе с ним?» — спросил его Андрей, снова переходя на «ты». «С ним? Нет, с ним не пойду». Даже если он на моих глазах уложит целый полк фашистов. Напрасно. Два хорошо подготовленных разведчика уже костяк группы. — Два разведчика, один из которых в любую минуту выдаст отряд, — проворчал поручик. — Спасибо за попутчика, пан капитан. Давно мечтал о таком. Договорить Мазовецкий не успел. Рядом с пещерой, негромко, словно в глубине колодца, прозвучал пистолетный выстрел. Потом еще один. И вот уже в перестрелку включились два автомата. Прихватив со стола запасной шмайсер из арсенала Смаржевского, Веркут осторожно выглянул из подземелья. Майор отстреливался, стоя за ближайшим валуном. Еще два шмайсера... Прокрывали его с крыши подземелья. «Он уходит!» — зло проговорил Сморжевский, когда, сорвав с плеча автомат, Беркут оказался рядом с ним. «Офицера, я уложил, а вот пилот уходит!» «Именно он и почувствовал что-то неладное. Возможно, обнаружил кого-то из ваших людей?» Андрей заметил мелькавшую между деревьями фигуру, но стрелять по ней не стал. Бессмысленно! Убитый поляком немецкий офицер лежал метрах в двадцати. И Беркута так и подмывало подобраться к нему, чтобы посмотреть, не штубер ли это. «Первым выстрелил пилот», — объяснил Сморжевский. «А то я бы сумел заманить их». «Значит, свидание с пилотом откладывается? Жаль». «Немцы! В долине вижу человек десять». — докладывал Камарчук, лежа где-то наверху, между камнями. Решившись, Бергут с перебежками добрался до убитого. Нет, это был не штубер. Подобрав лежащий рядом с немцем пистолет, капитан достал из его кобуры запасные магазины и теперь уже не спеша вернулся к пещере. — Вы свободны, майор. Сдержите свое слово. Не передо мной, перед своей родиной. Крамарчук, Мазовецкий, отходим. Вместе с ними сморжевский прошел через пещеру, спустился по руслу в долину и, наспех попрощавшись, побежал к своему дому. Думаю, что он действительно вернется в Польшу, чтобы воевать? Скептически спросил Крамарчук и, глядя вслед майору, Нервно повел стволом автомата, еле сдерживаясь, чтобы не скосить его. — Не сомневаюсь, — резко ответил Беркут, на всякий случай отбивая ствол его шмайсера. Он, конечно, понимал чувства человека, видящего, как отпущенный во свояси оси спасается его недавний палач. Однако отменять свои решения было не в его правилах. Ты сам видел убитого им офицера. А что ему, немца жалко, что ли? Дурак я, что не выпотрошил его горя. Оружием можно лишь убить человека. Воскресить его оружием невозможно, — уже на ходу заметил Беокус. А словом доверием, прощением это иногда удается. До выхода радиста на связь оставалось два часа. Во время этого сеанса он должен был передать согласие Беркута следовать в район, который будет указан в радиограмме украинского штаба партизанского движения для отлета на Большую Землю, а также согласие поручика войска польского Владислава Мазовецкого пересечь линию фронта и стать офицером одного из подразделений, создаваемой на советской земле польской воинской части. Вопрос, следовать или не следовать, в район, который будет указан для Беркута, не стоял. Андрей вообще не понимал, почему при этом спрашивают его согласия. Он офицер и подчиняется приказам. Разве что центр хотел выяснить оперативную обстановку, в местах действия отряда, возможность пробиться к указанному району. Тогда другое дело. А вот с Мазовецким все обстояло сложнее. Никакого энтузиазма по поводу приглашения за линию фронта он не проявил. Беркута это удивило. Ему много раз приходилось выслушивать от поручика, Всевозможные планы прорыва к своим, то есть перехода в Англию или в Африку к союзникам, где он мог бы вступить в одну из частей войска польского, формирующихся за рубежами Польши. Что и говорить, планы эти были фантастически сложными и, очевидно, неосуществимыми. Однако, понимая это, Беркут мудро щадил мечту и самолюбие своего друга, стараясь корректно прорабатывать каждый из них, взвешивая при этом все за и против. И то, что до сих пор Назвецкий не погиб где-нибудь в горах Чехословакии, на подходе к Швейцарии или на побережье Балтики, было прежде всего заслугой Беркута. Единственное намерение, которое он в принципе поддержал, сразу же и безоговорочно, заключалось в желании поручика вернуться в Польшу и создать там партизанский отряд. Теперь, после побега из плена, Андрей уже более отчетливо представлял себе эту страну, и то, что там происходит, те условия, в которых Мазовецкому пришлось бы начинать свою борьбу. Правда, с походом в Польшу Он тоже не советовал торопиться. Лучше подождать до весны, когда впереди лето, есть время позаботиться об отряде, базе, о надежных связях. Кроме того, через полгода многое изменится. Вряд ли война к тому времени закончится, но то, что вермахт ослабнет, что фронт сожрет многие немецкие части, которые пока что находятся в Польше, это несомненно. «Так может мне вообще подождать, пока туда придет Красная Армия и уже тогда начинать партизанскую борьбу?» — язвительно поинтересовался Мазовецкий во время их последней беседы на эту тему. «В принципе, ты можешь уйти хоть сейчас», — сухо ответил Беркут. Никакой партизанской присягой сдерживать тебя не стану. Но пойми, пока ты дойдешь до Польши, там уже будет поздняя осень. Бесконечные дожди, снег. Сейчас меня сдерживает не это. Когда ты исчез, я решил, что уйду, как только выяснил твою судьбу. Я не мог уйти просто так, не повидав тебя». Надеялся, что теперь, когда группа разгромлена, и мы остались вдвоем, удастся уговорить тебя пойти со мной в Польшу. Какая разница, где бить фашистов? Ведь воевали же русские и украинские добровольцы в Испании. Тем более, что ты владеешь немецким и немного знаешь польский. Логично. Однако предпочитаю оставаться в Украине. До тех пор, пока здесь остается хотя бы один немец. А что сдерживает тебя? Хотел бы увезти с собой Карвача и Анну. Все-таки втроем. У них есть опыт рейда из Польши сюда. Прошли твою школу. Они польские граждане, и было бы вполне оправданно. Согласен, было бы. Перебил его Беркут. С ними ты говорил? — Карбач решительно отказался. Сказал, что останется воевать, воевать с Беркутом. Все мои напоминания о том, что он поляк... Он украинец, Владислав. Украинец, живший в Польше, где их немало. Как, впрочем, и поляков, живущих в Украине. Но разве он родился не в Польше? Разве не там его родина? «Предоставим это решать ему самому», — примирительно остудил поручика Беркут. «Понимая, что продолжать спор на эту тему, значит вередить национальную рану Мазовецкого. Ты согласен с таким подходом, что Карбач, как украинец, родившийся в Польше, сам имеет право решить возвращаться ему сейчас в Польшу, или же оставаться на этнической родине. Согласен. Слава Богу, что хотя бы по одному из вопросов высокие договаривающиеся стороны сумели кое-как договориться. Но дело даже не в этом. В чем же тогда? Какое-то время Мазовецкий молчал. Беседа происходила в одной из хат Горелого, куда они вместе с тремя бойцами Зашли после очередного выхода на шоссе, устраивая вольную охоту на немецкие машины. Была ночь, двое бойцов спали в соседней комнате, поэтому офицеры говорили в полголоса, стараясь не нарушать их сон. «Карбач не говорит об этом, но я уверен, что парень ждет твоего приказа. Ты его кумир, стоит тебе приказать...» Беркут сдержанно улыбнулся. — Как все просто. Прикажи, и он пойдет. Корбач тоже был с ними. Сейчас он охранял их, затаившись где-то между сараем и стажком сена. — Так что, выйти и приказать? Следуй за этим человеком в Польшу и поднимай там восстание? — Если ты, поручик, уверен что поступать следует именно так, скажи, я пойду и прихожу. Хотя я не уверен, что человек рвавшегося в Украину, чтобы продолжить борьбу с фашистами на земле своих предков, человека, который сражался с войсками довоенного польского правительства, можно вот так просто взять и заставить вернуться в Польшу, а главное что в этом есть смысл ведь не на прогулку же ты отправляешься тебе нужны надежные люди в которых ты был бы уверен как в самом себе другое дело анна ягодинская истинная полька католичка ты красивый парень много ты знаешь о ней если карбач еще сомневался говорил что... — В общем-то, конечно, можно было бы и вернуться, но ведь Беркут остается здесь. То Ягодзинская сразу ответила резким отказом. — В таком случае можешь не сомневаться, что уж Анне-то я смогу приказать, — иронически заметил Беркут. — Это проще простого. — Да ты просто не понимаешь, что девушка влюблена в тебя. — «Глупости!» — быстро ответил Андрей. «Все говорят, что она увлечена другим офицером. Неужели не приходилось слышать?» «Если бы Беркут мог видеть лицо Мазовецкого, но в темноте он заметил только то, что Владислав вдруг запнулся и старательно, уже не заботясь о покое спящих бойцов, прокашлялся. ладно поручик, Не будем выяснять. Конечно же, самой Анне виднее. Одно могу сказать. Если тебе эта жгучая полячка нравится, то считаешь что берку тебе не соперник. Из этого и исходи. Но решать, идти или не идти в Польшу, ей самой. Как, впрочем, и то, любить или не любить того или иного поручика войска польского, Ты в беседах с другом ведешь себя так, словно командуешь боем. Неожиданно подытожил Мазовецкий, поднимаясь и направляясь к двери. Разговор он считал законченным. Мне непонятна твоя жесткость, очень смахивающая на жестокость.